Алексей Лавров. Руны на клинках. Артём воюет, получает новые звезды и постепенно понимает, насколько отличается война в мире магии от того, что он знал о войне в своей реальности. Гордарика совсем не СССР, мир магический, и он, оказывается, не всё знает о людях.